513. -е. Матери Агни-йоги. Да, да, да. Потушить костер личных чувств не для того, чтобы восприятие было чистым и неокрашенным ими, совершенно необходимо. Надо на время совершенно забыть о себе. Самозабвение, самоотрешение, самоотвержение — неизбежные условия чистого, незапятного восприятия пространственных посылок. Как же луч чистой мысли может дойти до сознания, Если линза его переливается всевозможными оттенками личных переживаний, краски, которых могут быть такими плотными и густыми, что они совершенно не пропустят луча. Формула Отвергнись от себя я расхраняет свою жизнь.